Глава Петра. Лютики. четыре и 100. Оконит. 1 из десяти. Прочитал я краем глаза, готовясь погибнуть от туч летящих в меня шипов. Но умереть не довелось. Поглощение. Поглощение. Поглощение. На радостях я сгреб еще две хапки цветов. Ай да яна, ай да умница. лютики 36 из 100. Аканит, давай из 10. Лютики 45 из 100. Аканит 4 из 10. Я отыскал иконку наложенного на меня бафа. Он полностью защищал от стрелкового урона и назывался весьма поэтично белый щит. Вот только Йена забыла предупредить, что действует он 30 секунд. Поторопись, не мерт. У тебя осталось всего пятнадцать секунд, весело крикнула, ведьма издалека, как будто речь шла о какой-то пустяковине, а не о моей распрекрасной жизни. Эх, распустились тут все, не умеют ценить то, что единственное. Я забегал по поляне с удвоенной скоростью, оставшиеся пятнадцать секунд назойливо затикали в башке, истекали слишком стремительно. Пять лютики. 100, Аканит. Девять из десяти. Проклятие. Где же этот чертов аконит? Четыре. Три. Два. Я нашел последний цветок, схватил и бросился прочь. Один. Щит спал и понеслось. Здоровье. Сорок из пятидесяти. Тридцать из пятидесяти. Двадцать из пятидесяти. Десять из 50. Лесная ведьма Йена применила заклинание Поток жизни. Очки жизни Пятьдесят из 50. Здоровье сорок из 50. Здоровье 30 из 50. Не выйдет маленькие демоны, огрызнулся я, благополучно сбежав с поляны. Тот вы меня не достанете. Успел? с надеждой спросила Йена, снова отхиливая меня на полную. А то белый щит Заклинание полезное, но восстановится только через четверть часа. Вот честно, никогда бы не подумал, что ты хил. Удивился я совершенно искренне. Думал я на ДД, особенно если учесть её лечение аконитом. Не, вы видели когда-нибудь хила с аконитом в кармане? Девчонка явно рвет шаблоны. Спасибо за помощь. Держи. Вы выполнили задание: Оконит для лесной ведьмы. Получено двести очков опыта. Получен темный корень. Я взглянул на полоску опыта. Двести из трехста. Здорово, осталось набрать сотенку и апнусь. Наверное, за лютики получу. А что же это за темный корень мне презентовала ведьмочка? Ну до инвентаря я не добрался. В сотни метров от нас увидел занимательную картину. Гилард угробил какого-то мальца эпичным ударом молнии в голову. Я поежился. Сам недавно так сдох. Дело не из приятных. Выходи из пати и уходи отсюда быстро, обернулся я к Ене. Так торопишься от меня избавиться? вскинула бровь рыжая. Слушай, без обид, потом поговорим. А сейчас убирайся в свой лес. Снова постарался выпроводить я девчонку, видя, как топает к нам шаман. Ну и что, что я НПС? Смысл ей зря погибать. Будь я хотя бы седьмого уровня, тогда еще могли потягаться, а так с таким нубом, как я, без шансов. «Дай его твой знакомый шаман идет, и ты решил строить у себя рыцаря, усмехнулась Йена, проследив за моим взглядом. Какая проницательность. буркнул я, понимая, что уйти она уже не успеет. Взглянул на свои скиллы. Магический шар и блинк. Негусто. Блинковаться от шамана не особо профитно. Про магические шары вовсе молчу. С разницей в десять уровней можно даже не пытаться этого приростка поцарапать. И что же? Просто стоять и ждать, когда удар бури проломит черепушку. Скучно. Я схватил Йену за руку и потянул за собой, оббегая поляну с лютиками по кругу. Гильхард подумал, что я надеюсь унести ноги, и рванул за мной. Но убегать далеко я не собирался. Остановился и запустил в шамана магический шар. Вы нанесли урон игроку Гильхард Один. очки жизни Сто тридцать девять и сто сорока. Ох, твою мать! Колупать не переколупать!» Тем временем шаман окопался посреди желтоцветья, окружил себя тотемами. И тут же в меня прилетел при славутый удар бури. Лесная ведьма Йена укрыла вас щитом. Игрок Гилгард нанес вам критический урон заклинанием Удар бури. 63. Щит поглотил 30 единиц урона. Щит разрушен. Очки жизни: 17 из 50. Спасибо, Ена, спасла мою шкуру. Вот только ненадолго это. Моя автоатака выдала несколько промахов подряд. Йена подлечила на 20 ХП и очень вовремя, потому что на нас белесой волной накатила следующая пакость от любвеобильного шамана. Игрок Гиллорд нанёс вамрон заклинанием. Полозучий шок. 34 очки жизни 3 из 50. Самое противное, что ползучий шок оглушил нас на три секунды. Я наиста на вызе не успела. Гилгард прикончил ее раньше. Грамотно гад слил хила первым, понимая, что живу последние секунды жизни, я выпустил в Гилгарда еще один магический шар. Промах. Из стана вышел не только я, но и задетый ползучим шоком лютики. Вот оно, свершилось то, На что и надеялся. Здоровье шамана начало стремительно таять. 129 и 140, 119 из 140, 109 из 140. Загляденье до да и только. Гилорт осознал, что его быстро сольют, и рванулся прочь с поляны. Я поспешил за ним. Набегу, пуляя автоатакой, пару раз даже удалось нанести по несколько единиц урона. Здоровье шамана вошло в красную зону. И он остановился. Понял гад, что сбежать все равно не успеет, и решил добить меня перед смертью. Вот же пакостный чувак. Игрок Гиллорд наложил на вас проклятие гнилая кровь. Я глянул в свои ХП. Первый же тик проклятия, я труп. Отвоевался. Однако лютики добили шамана первое. Я широко улыбнулся, хоть сдохну веселым. Игрок Гиллорд мертв. Игрок Гиллорд мертв. Получено 300 очков опыта. Противник теряет рубашку силы. Успейте поднять, пока ее не забрал кто-то другой. Вы получили уровень 2. Здоровье, мана, выносливость восстановлена. У вас два нераспределенных очка характеристик. Я невольно присвистнул от такого поворота событий. Держу пари, что глаза мои жадно заблестели при виде выпавшей из шамана синей рубашки. Синяя шмотка на первом? Нет, уже на втором уровне. Крутотень. Вы получили двенадцать единиц урона от проклятия Гнилая кровь. Здоровье Сорок восемь из 60. Вы получили десять единиц урона от проклятия Гнилая кровь. Здоровье Тридцать восемь из 60. Нет. Я прыгнул с места по направлению к вождю в зеленой рубашке силы, на лету выхватывая зелье здоровья из инвентаря. Вы получили 13 единиц урона от проклятия гнилая кровь. Здоровье: 25 из 60. Вы выпили маленькое зелье здоровья. 20 ХП восстановлено. Здоровье: 40 из 60. Вы получили 17 единиц здоровья от проклятия гнилая кровь. Здоровье: 23 из 60. Я судорожно попытался выпить второе зелье, но кулдаун не позволил это сделать. Не успею. До рубашки слишком далеко, а я не переживу двух тиков. И тогда я вспомнил про бленк, телепортнулся вперед. Вы получили 13 единиц урона от проклятия гнилая кровь. Здоровье 10 из 60. В невероятном последнем рывке я вцепился в рубашку. Вы получили пятнадцать единиц урона от проклятия гнилая кровь. Вы умерли. Ну, здравствуй, знакомый прозрачный мир. Я оказался на кладбище. Еще до воскрешения увидел мечущегося здесь шамана с рожей, перекошенной от ярости. Ясно, что этот урод меня отсюда не выпустит. Первоочередная задача сделать себе привязку для воскрешения в деревне. Но это потом. А сейчас пора встретиться со своим врагом лицом к лицу. тем, врагом я этого придурка не считал, Но, начувствуя у нас все впереди. Подтвердил воскрешение и присел на ближайшем могильнике, потянув под себя ноги. Как я и предполагал, Гилард набросился на меня уже через десять секунд. "Гони мою рубашку, рот!" Брыжа слюной заорал Гилард. «А, что? Какую рубашку? О чем ты вообще?" прикинулся я лопухом. не слишком надеясь на успех, скорее издеваясь над нервным шаманом. Но уловка неожиданно сработала, заставив меня всерьез задуматься над уровнем интеллекта Гильларда. Он сразу заткнулся. По его лицу пробежали мучительные спазмы тяжких дум. Шаман купился и молча зашагал прочь, Сто процентов спешил на поляну лютиков, чтобы успеть подобрать свою вещь. Я заглянул в инвентарь быстро нашел единственную синьку и присмотрелся, изучая статы. Рубашка силы, качество редкая, прочность 14 из 15. Плюс один к интеллекту, плюс 3 к броне, плюс три к сопротивлению и магии. Неплохо. Довольно потер лапки мой хомяк. Я достал вещицу и примерил. Эй, удачных поисков, крикнул я вслед шаману. Надеюсь, твоя рубашка не хуже моей новенькой. Смотри, какая красивая, черная, как я люблю, с любопытной серебряной вышивкой на груди. Гильхард обернулся, увидел меня в своей одежде, и его перекрыло. Осторожнее. Говорят, если в таком положении морду лица заклеят, то жить потом неудобно. Предупредил я. Когда шаманчик навес надо мной, пытаясь напугать до усрачки. Гонишь мотку, козел! или можешь забить на эту игру? Я тебе прохода не дам, буду мочить на каждом углу. Хорошо хоть не в сортире!» — усмехнулся я. Верни лучше по-хорошему, продолжал скалиться шаман. Герард, дружочек, по-хорошему ты не умеешь. Это моя компенсация за то, что ты засранится. Можешь заткнуться и не орать. Ничего я тебе не отдам. Шаман перешел на русский нецензурный. Сквозь долгий этот поток пробилась. Ладно, мудила, склад бона тебе живым не выйти. Захочешь поиграть, отдашь. Гилорд расположился на траве неподалеку и испепелял меня волнами ненависти. Но в пределах зоны воскрешения никого убить нельзя, даже таким изъечрённым способом, как заливший взгляд. Я тем временем снова закопался в инвентарь. Там у меня была зеленая награда от лесной ведьмы. Темный курень, посох. Качество необычное. Прочность 8 из 8. Урон 4 из 8. Плюс +2 к скорости заклинаний. О, удружила ведьмочка. Жалко, что она погибла. Не знаю, как у NPC обстоят дела с воскрешением. Будет ли она прежней, когда вернется? Я вооружился новым посохом. Выглядел он знатно. Кручёные ветви причудливо переплетались и складывались наверху в плетёный шар. Эти опилки тебе не помогут, заржал шаман. Но если хочешь, рискни. Я сделал вид, что это зудит комар, и открыл окно характеристик. Я же теперь гордый обладатель второго уровня. Сила 5, ловкость 5, интеллект 12 один. дух 8, телосложение 6, здоровье 60 из 60, мана 40 из 40, выносливость 40 из 40. У вас два очка нераспределенных характеристик. Телосложение подросло само на единичку. Я читал на форумах Что оно будет расти с повышением уровня. И Ечки здоровья естественно тоже. Значит, мне вкладываться дополнительно в него не нужно. Танковать я не собираюсь. Отдельно приплюсованная к интеллекту единица это, как я полагаю, статы от шмота, от шаманской рубахи. Маны мне пока хватает. Поэтому особо не раздумывая, я закинул два свободных очка в интеллект и получил на выходе такую картину. Сила пять». Ловкость пять. Интеллект Четырнадцать плюс один. Дух восемь. Телосложение шесть. Сохранить изменения. Перераспределить очки будет невозможно. Да, нет. Конечно же, да. Удачной охоты. Помахал я шаман ручкой и вышел из игры. Решил, что этот придурок не сможет сидеть на кладбище вечно. Рано или поздно ему надоест. Тогда я вернусь и спокойно доберусь до деревни, где и сделаю привязку. Я оказался в темноте капсулы, и реальность сразу безжалостно навалилась на меня, напомнив, что здесь мои возможности весьма ограничены. Крышка откинулась, а я не шевелился, целиком погружённый в мерзкое ощущение того, что не чувствую свои ноги. Как быстро я привык к хорошему. Щелкнув по выходу из игры, совершенно забыл, что не смогу бодро выпрыгнуть из капсулы и пойти по своим делам. До боли стиснув зубы, я выбрался на руках и кое-как закинул себя в инвалидное кресло. Все, теперь окончательно вспомнил, кто я есть на самом деле, и настроение бесповоротно испортилось. Я поехал на кухню, сделал себе горький кофе без сахара. выпил его, проверяя почту и страницы в соцсетях. Совершил прогулку на балкон, чтобы вдохнуть настоящего воздуха и сравнить с тем, как пахнет игровой. Настоящий пах безысходностью. Безветренная звездная ночь отзывалась далеким лаем собак. Всё, хватит с меня реальности. Я покатил в спальню и завалился спать. Завтра проснусь и сразу в игру. шаман к тому времени устанет сидеть в засаде